Хоть и редко, но случалось все-таки, что Багадул разговаривался со старухами. Правда, и тогда Курви на курве сидела и Курви погоняла. Но все же это был связанный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему человеку. Старухи Багадула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал. Но только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и кидалась к нему встречать.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 Сиднем сидела на топчане, остыла, склонившись и опустив в мешкале сцепленные вместе сухие, с торчащими костяшками, выделенные работой руки. Богадул покрякал, устраиваясь на лавке у двери. Новую магазинскую мебель Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру. Здесь оставалось старье. Покрякал, покрякал Богадул, Что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда заговорит Дарья.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 Пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом, приготовленным для скотины и невынесенного. С вечера не убрано было со стола, и все так же не тронуто стоял налитый вчера для богадула стакан с чаем. Теперь богадул разглядел этот стакан, подошел и выпил. Дарья шевельнулась и спросила, «Новый ли чоли поставить?» Он мотнул головой, «Не надо».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 И после уже, принеся самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила, безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь продолжала дальше. Вечер и корову пропустила, не подоила, одну холеру молоко киснет, ставлю на сметану и сметана киснет, все кринки запростоны. А он, Павел, приплывет, банку с, -по -с -под подокойника выпьет и опять в лодку. Опять нету. А я и совсем мало пью. И не от надо, а жалко. Вот и возьму и выпью кружку.